Глава шестая Федот напрягся, стараясь сохранить спокойствие. Напряжение разливалось по площади деревни, словно масло по горячей сковороде. Вооруженные люди держали оружие наготове, а их командир с рыжей бородой явно не собирался вести вежливую беседу. «Под чьей защитой?» — спросил охотник, незаметно подав знак своим людям сохранять спокойствие. «Позовите старосту, Кузьму Семеновича, он подтвердит» что подписал договор о протекторате с воеводой Платоновым. Рожебородый сделал шаг вперед, демонстративно поглаживая ствол своего ружья. — Да мне плевать, что он там подписал. Эти земли под защитой воеводы Руслана Варламовича уже второй месяц, и местные не возражают. Федот медленно огляделся. Деревенская площадь была пуста. Ни местных жителей, ни старосты. Только вооруженный отряд и десяток запуганных кур, суетливо разбегающихся от напряженных людей. — У вашего Руслана Варламовича фамилия есть? — аккуратно уточнил Федот. — Есть, конечно. Боярин Ракитинон, — насупился собеседник. — Позовите старосту, — твердо сказал Федот. — Мы должны прояснить ситуацию. Рыжебородый сплюнул на землю и смерил взглядом отряд из Угрюма. «Проваливайте, по добру, по здорову, пока мы добрые!» — грубо бросил он. «Нечего тут путаницу разводить. Все вопросы к нашему воеводе. Нам велено защищать деревню, и мы будем ее защищать!» В его тоне Федот уловил угрозу. Что-то в этой ситуации было очень неладно, но ввязываться в конфликт без прямого приказа Прохора он не собирался. Тем более, что силы были не в их пользу, 15 против 10, да еще и на чужой территории и на открытом пространстве. Кто знает, сколько стрелков могло затаиться за стенами или среди домов. Информация, которую он донесет до воеводы, куда полезнее сейчас, чем дешевая бравада или бессмысленное побоище. «Передайте старости, что мы вернемся», — спокойно ответил охотник. «А воевода Платонов будет проинформирован о... недоразумении». «Лучше не возвращайтесь!» — ощерился ржебородый, а его люди подняли оружие выше. «В следующий раз сначала стрелять будем, потом разговаривать». «Все понятно?» «Предельно!» — кивнул Федот, осторожно разворачивая коня. «Уходим, ребята!» Отряд медленно отступил, не спуская глаз вооруженных людей. Только когда они отъехали на достаточное расстояние, Михаил не выдержал. «Что это было?» «Вчера староста у нас договор подписывает». «Сегодня какие-то люди заявляют, что деревня под другим воеводой». «Прохор Игнатьевич должен знать об этом», — мрачно ответил Федот. «Но амулеты связи на таком расстоянии не работают. Придется возвращаться с докладом лично». Они отъехали примерно на версту и остановились в небольшой роще. Федот осмотрел своих людей и принял решение. «Нужно разведать, что происходит в деревне». «Гаврила, ты самый ловкий. Сумеешь незаметно подобраться и осмотреться». Молодой охотник кивнул, сверкнув глазами. Такие задания были ему по душе. «Обернусь быстро!» — отозвался он, начиная снимать кафтан. «Они меня даже не заметят!» — сверкнул клыком парень. «Действуй осторожно!» — предупредил Федот. «Нам нужны сведения, а не твоя голова на пике. Если обнаружат, немедленно уходи!» Отряд во главе с Федотом отправился в Большие острова несколько часов назад. И у меня появилось свободное время, которое стоило использовать с толком. Я решил, что нам с девушками пора провести плановый ритуал поглощения эссенции. Усиление магического резерва перед грядущими конфликтами казалось разумной стратегией. Вскоре на задний двор прибыли обе барышни, и я озвучил им свой план. Полина заинтересованно наблюдала за моими приготовлениями. «Эссенция из капища?» Поинтересовалась гидромантка, поправляя прядь каштановых волос. Я кивнул, выкладывая на траву все необходимое. Соль, толченый уголь, свечи из пчелиного воска и травяной отвар с медом. Затем достал из специального контейнера крошечные белые кристаллы эссенции, поблескивающие в свете свечей. «По 20 вам, 25 мне», — пояснил я, раскладывая кристаллы по трем небольшим кругам, начерченным на земле солью. Василиса удивленно приподняла бровь. «Больше, чем в прошлый раз. Ты уверен, что мы справимся?» «Ваш ранг вырос», — ответил я, раскладывая последние кристаллы. «К тому же белые кристаллы самые стабильные». Девушки переглянулись и начали подготовку к ритуалу. Как и в прошлый раз, они помогли друг другу втереть в позвоночник смесь соли и угля, затем выпили травяной отвар, добавив в него по капле собственной крови. Я сделал то же самое, чувствуя характерный привкус трав, меда и металлический оттенок крови. «Кто первый?» — спросил я, закончив приготовление. «Я могу», — вызвалась Полина, делая шаг к своему кругу. Она грациозно опустилась в центр круга с кристаллами, скрестив ноги и выпрямив спину. За несколько сеансов дочь Белозеровых заметно освоилась с процедурой, хотя по ее сосредоточенному лицу было видно, что каждый раз требовал полной концентрации. Полина закрыла глаза, и первый кристалл начал светиться, постепенно превращаясь в мерцающий туман, который окутал ее фигуру. Второй, третий, один за другим они растворялись, впитываясь в кожу девушки. По ее лицу стекали капли пота с розоватым оттенком, признак того, что организм работает на пределе возможностей, выводя шлаки. Когда последний кристалл растворился, Полина глубоко вздохнула и открыла глаза. «88 капель» прошептала она с нескрываемым удивлением. «Это гораздо больше, чем я ожидала. Твой новый резерв?» — поинтересовалась Василиса. «359», — ответила Полина, проверяя внутренние накопители. «Еще немного, и я догоню тебя». Василиса улыбнулась с легким вызовом. «Посмотрим». Княжна заняла свое место в круге и с уверенностью опытного мага приступила к ритуалу. Ее методичная работа с энергией впечатляла. Ни одного лишнего движения, идеальный контроль над потоками. Лицо геоманки оставалось почти безмятежным, хотя растворяющиеся кристаллы говорили о напряженной внутренней работе. Когда последний кристалл исчез, Василиса открыла глаза и удовлетворенно кивнула. «Девяносто три капли. Новый резерв — триста шестьдесят девять». Полина шутливо сжала кулаки. «Всего десять капель разницы, но скоро я тебе догоню. Вот увидишь». «Если догонишь раньше, чем я стану мастером, угощу тебя ужином в лучшем ресторане Сергиева Посада», — подмигнула Василиса. Наконец настал мой черед. Я занял место в круге, ощущая привычную связь со скальдом, сидевшим на ветке ближайшего дерева. Сосредоточившись на потоках энергии, я начал поглощать кристаллы. Один за другим они растворялись, наполняя мой организм магической силой. Часть энергии, как всегда, уходила к скальду, укрепляя наш симбиоз и усиливая его возможности. Тренированный годами разум позволял мне контролировать процесс с предельной точностью. Я направлял энергию во временные накопители, следя за тем, чтобы ни одна капля не была потрачена впустую. Когда последний кристалл растворился, я сделал глубокий вдох и открыл глаза. 99 капель мне», — объявил я, вставая из круга. «И 20 скальду». Я прошел по самому краю возможностей, ведь мой текущий лимит поглощения составлял ровно сотню капель. Я намеренно не стал добавлять еще одну каплю, чтобы избежать возможной передозировки, хотя соблазн был велик. В магии, как и на войне, победителем становится не тот, кто рискует больше, а тот, кто точно знает свои пределы. Новый резерв 439 капель. «Ты действительно приближаешься к рангу мастера» уважительно произнесла Василиса, помогая мне собрать ритуальные принадлежности. Осталось всего 161 капля. Но это только половина задачи, заметил я. Ведь для обретения ранга мастера придется еще пройти стихийное погружение. Нам всем предстоит еще много работы. Ползти по-пластунски было его второй натурой. Еще мальчишкой он охотился так на куропаток с самострелом. Гаврила попытался обогнуть деревню по широкой дуге, чтобы подобраться к задним дворам, где забор мог быть не таким высоким. Однако, приблизившись к окраине, он заметил дозорного на небольшой наблюдательной вышке. Часовой методично осматривал окрестности, прикрывая глаза ладонью от яркого полуденного солнца. Разведчик осторожно отполз назад в тень густого кустарника. Лежа на животе, он пытался найти другой подход — Солнце палило нещадно, и открытое пространство между лесом и деревней представляло серьезную проблему. Любое движение могло быть замечено. Гаврил решил попробовать с другой стороны. Он потратил почти час, обходя деревню по широкой дуге, пока не оказался с восточной стороны, где росли высокие заросли репейника. Охотник осторожно продвигался сквозь колючие растения, стараясь не шуметь. До ограды оставалось всего несколько сажений, когда собачий лай разорвал тишину. Он мысленно выругался, замерев в своем укрытии. Из-за забора показался часовой с ружьем, вглядывающийся в заросли. Рядом с ним петляла между ног дворовая собака, продолжая заливаться лаем. «Кто там?» — громко окликнул часовой. «Выходи, а то стрелять буду!» Гаврилов вжался в землю, едва дыша. Через несколько напряженных минут солдат, не заметив ничего подозрительного, отозвал собаку и вернулся на пост, но стал гораздо внимательнее всматриваться в окрестности. Разведчик предпринял еще одну попытку, подобравшись к северной стороне деревни, где протекал небольшой ручей. Он надеялся, что водная преграда сделает этот участок менее охраняемым. Но и здесь его ждало разочарование. Вдоль всего периметра были расставлены часовые, каждый из которых довольно внимательно просматривал свой сектор. Солнце уже начало клониться к закату. Гаврила понимал, что затягивать дальше опасно, если отряд задержится до темноты, это может вызвать еще больше подозрений. С неохотой он вернулся к ожидавшим его товарищам. — Ничего толком узнать не удалось, — хмуро доложил он Федоту, отряхивая с одежды сухие травинки и колючки репейника. — Деревня охраняется слишком хорошо. По периметру расставлены дозорные. Есть наблюдательные вышки, собаки. В дневное время незаметно подобраться невозможно. — Хотя бы примерную численность охраны удалось оценить? — спросил Федот, нахмурившись. — Не меньше двадцати человек, — ответил Гаврила. «И это только те, кого я видел на постах. Похоже на регулярное подразделение, а не на шайку разбойников». Федот снова мысленно похвалил себя, что не ввязался в драку. Таким количеством, да еще успев занять позиции, они бы выкосили отряд охотников с одного залпа. «Что будем делать?» — спросил Михаил. «Возвращаемся в Угрюм», — решительно ответил Федот. «У нас слишком мало информации, но этого достаточно, чтобы понять. Тут что-то нечисто». «Боярину нужно срочно доложить, он решит, как поступить дальше». Отряд быстро собрался и двинулся в обратный путь. Федот время от времени оглядывался назад, думая о жителях Больших островов. Еще вчера они обрели надежду на защиту от наступающего гона, а сегодня уже оказались под сапогом неизвестного воеводы. Впрочем, он был уверен, что боярин так просто это не оставит. Он никогда не бросал тех, кто доверился его защите». Солнце медленно клонилось к закату, когда всадники направили коней к угрюму, увозя с собой тревожные вести о новом противнике, появившемся на границах растущих владений воеводы Платонова. Я внимательно выслушал доклад Федота. Охотник стоял передо мной, пыльный и хмурый после долгой обратной дороги. В его обычно спокойных глазах читалось напряжение. «Значит, какой-то воевода Ракетин». Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. И об этом ни слова вчера, когда староста подписывал договор. Федот кивнул, уставшим жестом, проведя ладонью по лицу. «Так точно, боярин. Не пустили нас в деревню, и все тут. Рыжебороды этот был настроен решительно, а Гавриле не удалось подобраться ближе. Охрана выставлена, серьезная». Я встал из-за стола и подошел к окну. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая стены угрюма в теплые оранжевые тона. Сквозь открытую форточку доносился гомон, сопровождаемый шумом обычной деревенской жизни. В памяти всплыл вчерашний визит старост. Теперь, анализируя поведение Кузьмы Семеновича, я заметил то, что упустил раньше. Его нервозность, бегающий взгляд, подрагивающие руки, когда он подписывал договор. Тогда я списал это на трепет перед моим статусом и страх перед наступающим гоном. Простое объяснение, очевидное и, как оказалось, ошибочное. Ситуация напоминала мне дело кабана в Сергеевом посаде. Староста мог находиться под давлением, вынужденный платить дань какому-то местному криминальному авторитету, прикрывающемуся громким титулом воеводы. Такое крышевание, похоже, обычное дело на просторах пограничья, где центральная власть проявляется слабо, а ресурсов у княжеств не хватает для полноценного контроля отдаленных территорий. Однако вскипевший внутри гнев я привычно взял в узду, подключая холодную логику — А она говорила, без проверенной информации нельзя было делать поспешных выводов. Что если этот Ракетин действительно имел какие-то законные основания на эти земли? Что если мы вторгнемся и обнаружим, что противостоим не и китиров, а законным представителям какого-то княжества? Такая ошибка могла привести к куда более серьезным последствиям, чем потери одной деревни. Мне нужны были доказательства, пленные, которые могли бы пролить свет на происходящее и я не собирался наделать непоправимых ошибок из-за нехватки информации. На первый взгляд похоже на рэкет, поделился я своими мыслями. Кто-то прибрал к рукам деревню и обложил данью, а когда жители попытались найти защиту у нас, этот воевода показал зубы. Федот кивнул. «То же самое, — подумал, — вот только доказательств у нас нет. Я отправил Гаврилу в разведку, но...» — он развел руками. «Слишком хорошо охраняют подходы!» «Идем к Зарецкому», — сказал я Федоту. «Послушаем, что он предложит». Алхимик встретил нас в своей лаборатории, расположенной в отдельной пристройке своего дома. Несмотря на вечернее время, Александр был полностью погружен в работу. На столах стояли колбы с разноцветными жидкостями, пахло травами и чем-то химическим. «Боярин», — удивленно поднял бровь молодой ученый, оторвавшись от своих записей. «Чем обязан в такую поздний час?» Я кратко обрисовал ситуацию с большими островами, не вдаваясь в излишние подробности. «Нам нужно захватить группу людей живыми в условиях деревенской застройки, желательно бесшумно и без лишнего кровопролития». Зарецкий нахмурился, потирая подбородок. В его светло-карих глазах мелькнул исследовательский интерес. «У вас интересные запросы, боярин!» — протянул алхимик. «Прямо как в приключенческих романах!» Он отложил перо и встал из-за стола. «Впрочем, это выполнимо. У меня есть кое-какие наработки на основе имеющихся чернотрав. Нужно только скомбинировать правильные пропорции». «Сколько времени потребуется?» — спросил я. «Полтора-два часа», — ответил Зарецкий, уже доставая с пола глиняные сосуды с сушеными травами. «У меня большая часть компонентов уже прошла предварительную подготовку». Никогда не знаешь, что именно может срочно понадобиться. Мы с Федотом отошли в сторону, оставив алхимика работать. Пока Зарецкий смешивал компоненты, я расспрашивал охотника о примерной численности противника и расположении постов. Спустя полтора часа, в течение которых мы успели наметить план операции, Зарецкий подозвал нас к рабочему столу. «Готово», — объявил он, указывая на два комплекта предметов. «Это вещество известно под разными названиями, В столичных кругах его именуют литаргин, в Европе – ноктириум, на западе – песок морфея. На столе лежало два десятка небольших глиняных сосудов с тонкими, почти хрупкими стенками, а рядом несколько флаконов с мутноватой жидкостью. «Сосуды содержат газ», – пояснил Зарецкий. «При разбивании твердую поверхность оболочка трескается, и газ распространяется в радиусе 3-4 метров. Вдыхающий его человек теряет сознание на 2-3 часа». Он указал на флаконы и добавил. А эту жидкость можно нанести на наконечники стрел, иглы или лезвия. Достаточно небольшого пореза, чтобы человек отключился через 10-20 секунд. Я внимательно осмотрел изобретение алхимика. Побочные эффекты. Головная боль после пробуждения, легкая дезориентация, пожал плечами Зарецкий. Никаких серьезных последствий, если дозу не превышать. Но будьте осторожны, с сердечниками может быть опасно. «Как быстро действует газ?» — спросил Федот. «Почти мгновенно», — ответил алхимик. «В зависимости от комплекции человека». Я кивнул, забирая приспособление. «Отличная работа, Александр. Это именно то, что нам нужно». В своем кабинете я собрал группу для ночной операции. Кроме Федота, туда вошли все пять бойцов боярского спецназа, пятнадцать лучших стрелков из дружины и Тимур Черкасский, которого я пригласил для противодействия возможным магам противника. «Задача». Начал я, разложив на столе карту окрестностей, начерченную со слов Федота и информации Гаврилы. «Незаметно проникнуть в деревню, нейтрализовать охрану и захватить пленных. Включая старосту. Никаких лишних жертв. Возьмите телегу. Загрузите туда этих гавриков». Тимур, опытный пиромант и айромант внимательно изучал карту. «Предполагаем наличие магов у противника?» «Не исключено», — ответил я. «Если обнаружишь, это твоя зона ответственности». Черкасский кивнул, его жесткое лицо осталось непроницаемым. «Используем усыпляющее средство», — продолжил я, показывая глиняные сосуды и флаконы. «Пленок доставляем в угрюм для допроса. Мне нужно понять, кто такой этот воевода Дорокитин и что происходит в деревне, которая вчера подписала с нами договор о протекторате. Обсудив детали проникновения, я предупредил» помните главная ценность информации живые свидетели но вашей жизни мне дороже если операция пойдет не по плану отступайте гаврила который не смог проникнуть в деревню днем был полон решимости ночью будет проще боярин в темноте я, как рыба в воде ты проводишь первую группу кивнул я ему федот координирует всю операцию когда все детали были обговорены я проводил отряд до ворот Сумерки уже сгустились над лесом, скрывая очертания деревьев. Идеальное время для начала операции. Глядя вслед уходящим всадникам, я размышлял о странной ситуации. Если бы староста действовал под принуждением, он мог бы найти способ намекнуть об этом. Однако было похоже, что он сознательно обманул нас, подписав договор о протекторате, когда деревня уже находилась под контролем какого-то Ракитина. Вопрос был в том... Кто этот человек? Обычный бандит, прикрывающийся громким титулом? Или действительно воеводы какого-то княжества, решивший расширить сферу влияния? Я вернулся в кабинет и вызвал Коршунова по магафону. Если кто-то и мог найти информацию о таинственном воеводе, так это мой начальник разведки. На стене тикали часы, отсчитывая время до возвращения отряда. Мне оставалось только ждать и готовиться к любому развитию событий. Если сегодняшняя операция не даст результатов, придется задействовать более серьезные ресурсы, потому что одно я знал точно — никто не будет безнаказанно обманывать меня и угрожать тем, кто принял мою защиту». Гаврила осторожно приближался к частоколу, окружавшему большие острова. Высокие бревенчатые стены, заточенные сверху, отделяли деревню от окружающего леса. Молодой охотник, крепко сжимал в руке глиняный сосуд с усыпляющим газом, полученный от алхимика. В другой руке он держал тонкую металлическую кошку с веревкой, универсальное средство для преодоления вертикальных препятствий. Отряд разделился. Чтобы атаковать деревню с разных сторон, Федот дал четкие инструкции. Никакого шума, никакой крови, только захват языков и старосты. Тимур Черкасский находился в резерве, готовый вмешаться при первом появлении вражеского мага. Подобравшись к западной части частокола, Гаврила заметил темную фигуру часового, неспешно патрулирующего верхний помост. Охотник осторожно достал из набедренной сумки тонкую полую трубку и небольшой футляр с иглами. Выбрав одну из игл, он аккуратно смочил ее кончик литаргином. Дождавшись момента, когда часовой — Остановился у края помоста, Гаврила поднес трубку к губам. Глубоко вдохнув, он резко выдохнул, посылая тонкую углу точно в шею часового. Тот вздрогнул инстинктивно, хватаясь за место укола, но я тут уже начал действовать. Через несколько секунд его колени подогнулись, и он медленно осел на помост, потеряв сознание. Убедившись, что часовой обездвижен, Гаврила достал металлическую кошку с веревкой и метнул ее наверх, крючья бесшумно вонзились в деревянное перекрытие помоста. Гаврила потянул веревку, проверяя надежность крепления и начал подъем. Его движения были плавными и бесшумными, словно он был частью ночного сумрака. Когда до верха оставалось меньше метра, он остановился и прислушался. Михаил и Евсей заняли позицию у стены, готовые последовать за ним, как только пост будет нейтрализован. В стороне, на солидном расстоянии, два охранника стояли уже ровни с углями, Тихо переговариваясь и время от времени поглядывая на темный лес. Их винтовки лежали на перилах помоста, а сами они грели руки над тлеющими углями. Еще раз говорю, семён явно что-то мутит, донеслось до слуха Гаврилы. То с Ракитиным договаривается, то с этим как его Платоновым. «Тишь ты! шикнул второй охранник. Меньше знаешь, дольше проживешь. Похоже, староста действительно ввел двойную игру. Гаврила перевалился через край помоста и замер в тени. Охранники продолжали разговор, не подозревая о его присутствии. Молодой боец осторожно вынул глиняный сосуд, прикидывая дистанцию броска. Отвлекающий маневр здесь не подойдет, слишком мало места. Решившись, он сделал три быстрых шага и метнул глиняный сосуд прямо к ногам охранников. Сосуд разбился, высвобождая бледно-голубое облако газа. Часовые даже не успели среагировать. Первый рухнул на колени, тщетно пытаясь прикрыть лицо рукавом, второй сделал два неуверенных шага назад и осел на деревянный настил. Гаврила, прикрыв нижнюю часть лица повязкой, смоченной специальным составом, быстро связал бессознательных охранников. После этого он дал сигнал Михаилу и Евсею, которые поднялись на помост по той же веревке. «Чисто сработано» прошептал Михаил, помогая затащить связанных часовых в укромный угол. Гаврила коснулся амулета связи на шее, сигнализируя об успешном захвате первого поста. Теперь другие группы должны были действовать по тому же принципу. Следующие два часа прошли в напряженной, но успешной операции. Группы бойцов проникали в деревню с разных сторон, нейтрализуя посты охраны один за другим. Неплохо ли действовал и на собак, временно нейтрализуя их без необходимости лить кровь? На южной стороне возникли осложнения. Охранник сумел скинуть винтовку, но Федот успел вырубить его и предотвратить распространение тревоги. При захвате центральной площади они столкнулись с рыжебородым командиром противника, высокий воротник кафтана которого защитил его от иглы в шею. Федоту пришлось применить удушающий хват, чтобы обездвижить противника, после чего его усыпили смоченные в жидкости зарецкого тряпкой. Гаврила участвовал в захвате самого старосты. Кузьма Семенович спал в своем доме, когда трое бойцов бесшумно проникли внутрь. Они даже не стали тратить усыпляющее средство, просто приставили к его горлу нож, не давая закричать. Пусть он лично и не выступил против угрюма, но боярин Платонов приказал доставить хитроумного старосту вместе с остальными, чтобы устроить ему своего рода очную ставку. А после произошедшего Никто уговаривать Кузьму Семеновичу, чтобы он поехал добром, понятное дело, не стал, к чему время тратить. К рассвету операция была завершена. Двадцать два пленных, включая старосту, были погружены на телеги для транспортировки в Угрюм. Федот убедился, что никто из местных жителей не пострадал в ходе операции, и отряд тронулся в путь. Во время обратной дороги Гаврила наблюдал за старостой. Кузьма Семенович выглядел как человек, который мечтает оказаться где угодно, только не в повозке, направляющейся в Угрюм. Еще до рассвета обоз с пленными достиг ворот Острога. Гаврила ощутил гордость за успешно выполненное задание. Несмотря на все сложности, им удалось провести операцию без единой жертвы и добыть ценную информацию, которая поможет господину в его планах. «Я стоял у ворот Угрюма, наблюдая, как отряд Федота въезжает в Острог с пленными». Беглый осмотр подтвердил, что операция прошла успешно. Никаких потерь с нашей стороны, несколько десятков захваченных солдат этого загадочного воевода Ракитина, включая самого старосту Кузьму Семеновича, который сидел в телеге с понурым видом. Именно то, что мне требовалось, информаторы, которые прольют свет на происходящее. «Отличная работа», — кивнул я Федоту. «Разместите пленных в северном сарае под охраной. Допрос начнем через...» Не успел я завершить мысль, как магафон в моем кармане разразился пронзительной трелью. Я достал артефакт и ответил. «Слушаю», — проговорил я, ожидая отчета от Коршунова. «Ах ты, сукин сын!» — засмеялся в трубку звонкий молодой голос. «Ты серьезно думал, что можешь вот так запросто вломиться в мою деревню и украсть моих людей? Да я тебе кишки на саблю намотаю! Скоро познакомимся, воевода!»